Глава 9. 21 июля. У Лизи от волнения даже свело в животе, когда Эндрю вывернул на автотрассу Доверпоинт-Роуд. Роджер Коулмен согласился с ней поговорить, но с двумя условиями. Что, во-первых, при их беседе будет присутствовать Эндрю, а во-вторых, ему, Роджеру, ни при каких обстоятельствах не придется общаться с Рэндаллом Саммерсом. Так что, похоже, Эндрю был совершенно прав насчет серьезных разногласий между Коулменом и его бывшим шефом. лизи не представляла, как сама она отреагирует на то, что снова увидит следователя. Она была вовсе не в восторге от перспективы встретиться с человеком, который однажды постучался к ним в дом с ордером на обыск. Но теперь отступать было слишком поздно. Они уже въехали на аллею, обсаженную высокими, обтрёпанными ветром соснами. Участок оказался низким и тенистым. Имея форму сектора круга, он был прижат к берегу бухты Литл бэй Дом был небольшим, одноэтажным, холодновато-голубого цвета с пронзительно-белыми ставнями. Во дворике сбоку на подпорках, вероятно, на некой ремонтной стадии, Покоилась парусная лодка. Оставив сумочку на сиденье, Лиззи вышла из машины. Когда Роджер Коулмен неожиданно поднялся с перевернутого ящика из-под молочной тары, она оказалась к этому не готова. Но пока он подходил к ней, сумела все же взять себя в руки. Он запомнился ей как высокий, предельно вежливый и при этом очень представительный человек с темными коротко постриженными волосами и острым узким подбородком. За годы он не сильно изменился. Он был по-прежнему высок и угловат и почти по-прежнему внушителен, несмотря на то, что его волосы уже сильно подернулись сединой, а элегантные защитного цвета брюки и пиджак сменились на свободные джинсы и кое-где продравшуюся футболку. Широко улыбнувшись, Эндрю протянул ему руку. «Вижу, всё работаете над старой посудиной». Пожимая ему ладонь, Роджер усмехнулся. «Скоро будет готова встать под парус. Если повезёт, спущу её на воду ещё до того, как закроют навигацию». Он гордо выгнул грудь, большим пальцем указывая через плечо. «Я даже успел дать ей название». Это была совсем утлая суденышко, не более тридцати футов в длину, с единственной мачтой и выцветшим бледно-синим корпусом. Прищурившись, Лизи разобрала буквы на корме. «Сыщик Джон Б». Тут явно было обыграно название одной из песен старой группы «Бич Бойс», что оказалось вполне подходящим, учитывая профессию Роджера хотя и очень трудно было представить человека с таким ростом, как у Колмана, пытающегося втиснуться в столь крошечную рубку. Имеется в виду песня «Шлюп Джон Б.» «Слуп Джон Б.» — американской рок-группы Beach Boys, вышедшая в 1966 году. У Колмана на корме было выведено «Слуп Джон Б.» Лиззи вновь перевела взгляд на Роджера. Когда Эндрю их друг другу представил, она вежливо кивнула, протягивая руку Колману, не в силах даже выдавить улыбку. Она ощутила легкое дуновение запаха начищенных ботинок и свежевыглаженного хлопка, что вполне укладывалось в привычный образ правильного, неизменно следующего уставу полицейского детектива. Однако к этому запаху примешивалось и кое-что еще. Едва заметный оттенок влажных прелых листьев, который совершенно не сочетался со всем остальным. Это был мрачный, быстро ускользающий запах, который у Лизи всегда ассоциировался со скорбью и тоской. Но когда она все же заставила себя встретиться взглядом с Коуманом, то не увидела в нем ни малейшего намека на это. Возможно, ее внутренний радар — Почему-то сработал неверно. Спасибо, что согласились встретиться со мной, детектив. Колман изучающе посмотрел на нее. Глаза у него были и не серые, и не зеленые, а какого-то среднего оттенка. лизи хорошо запомнила эти глаза. Проницательные и пугающе настойчивые. Не торопящиеся переходить на что-то дальше, пока не вникнут в самую суть. «Роджер», — спокойно поправил он. «Зовите меня просто Роджер». Коулман пригласил их в дом, налил по стакану чая со льдом, потом быстро провел Лизи по дому, демонстрируя ей то, что Эндрю перестроил в его доме два года назад. Показал, где шла стена между гостиной и кухней, которую тот снес. Показал окно, проделанное из кухни на веранду, а также серию световых фонарей, в кровле над гостиной. Когда со всеми гостеприимными любезностями было покончено, они вышли на террасу. Позади дома вальяжно простиралась под лучами после полуденного солнца полноводная бухта, серебристая и неподвижная в пору едва ли не максимального прилива. лизи подняла лицо, подставляя его веющему от воды легкому солоноватому ветерку. «Итак», — молвил Роджер, когда они расселись по стоявшим на террасе креслам. «Эндрю сказал, что вы ко мне с серьёзной миссией». Лизи быстро глянула на Эндрю, который неспешно помешивал в стакане лёд, время от времени взглядывая на бухту. Он устроил ей встречу и согласился на ней присутствовать, но теперь уже был её выход. «Да, можно и так сказать». Она чуть помолчала, не зная, с чего начать. «Моя бабушка тех девушек не убивала», — произнесла она наконец. «Это сделал кто-то другой. И если есть хоть какая-то возможность выяснить, кто это сделал на самом деле, то я хочу попытаться». Он вновь изучающе посмотрел на неё своими цепкими серо-зелёными глазами. Вы понимаете, что шансы обнаружить что-то новое крайне малы, и что всё, чего вы, скорее всего, добьётесь своими поисками, это напомните всем в городке, что они думали о вашей семье и почему они так думали. Понимаю. И всё равно хотите за это взяться? Хочу. Даже если вы вдруг обнаружите нечто такое, что вам не хотелось бы узнать? Лиззи понимала, что он имеет в виду. По мнению Колмана существовала некая возможность того, что в своих поисках правды она может откопать неизвестную ранее улику, доказывающую причастность Альтеи к убийству, а вовсе не оправдывающую ее. Однако Роджер не знал того, что знала Лизи, что Альтея просто не способна была причинить кому-либо вред, а уж тем более двум юным девушкам. — Такого я не обнаружу. Он холодно кивнул, очевидно, на данный момент готовый поверить ей на слово. — Хорошо. Так что вы хотите у меня узнать? — Почему вы ушли из полиции с Эйлем Крика? Роджер, непонимающе моргнул, глядя на Лизе, явно удивленный ее вопросом. — Потому что пришла пора. Это был весьма уклончивый и вежливый способ дать понять гости, что ее это не касается. Но если Лизи собиралась довериться ему, ей необходимо было узнать, что произошло, и понять, что именно подтолкнуло Роджера уйти, бросив расследование, которое, несомненно, могло бы стать самым крупным делом в его карьере. «То есть вы ушли на пенсию?» — Официально? — Нет. Он, прищурившись, поглядел на бухту, где лениво покачивался стоящий на якоре красно-белый парусник. Я просто ушёл, потому что перестал давать нужные результаты в своей работе. Я не очень понимаю, что это значит. Это значит, что у нас с шефом Саммерсом были совершенно разные взгляды на ответственность нашего отделения полиции перед обществом. Он хотел поскорее избавиться от дела сестер Гилмен. Я же собирался копать дальше, пока мы не расследуем всё до конца. Лизи удивила, каким сухим и равнодушным тоном он это произнёс. То есть вы считаете, что он не хотел его раскрыть? В самом начале, может быть, и хотел. Вокруг него крутилась масса газетчиков крупная шишка, уже с известным именем в газете, к тому же всегда готовый дать интервью. А потом дело стало принимать скверный оборот, и Саммерс нажал на тормоза. Начал урезать нам человека часы, ограничивая в денежных ресурсах. Отказывался ставить подпись для отправки материалов в лабораторию, потому что это, дескать, не было предусмотрено бюджетом. В прессе были установлены строгие ограничения. Все заявления в СМИ должны были пройти его цензуру. Все это выглядело довольно странно. Саммерс и раньше был немножко деспотом, но теперь к этому как будто добавилось что-то еще. И что именно? Как будто вокруг этого дела происходило нечто такое, о чем все остальные в отделении и понятия не имели. И вы выступили против него? Выступить против Рэндалла Саммерса невозможно. Но я высказал ему свои соображения. И что было дальше? Роджер пожал плечами. А дальше я купил старый парусник и пошёл работать к своему брату. Ну да, ясно. Не поймите меня неправильно. Я люблю ту работу, которой сейчас занимаюсь она приносит пользу. Но система правопорядка сидит у меня в крови. Я знаю, это звучит избито и выставляет меня эдаким бойскаутом. Но именно так я всегда воспринимал свою профессию. И мне кажется, многие из нас испытывают подобное. Мы гордимся тем, что мы делаем. Потому что верим, что делаем мир лучше. Роджер ненадолго умолк. Снова поглядев на бухту, На отца с сыном, весело дурачащихся в небольшой рыбацкой лодке. Когда он повернулся обратно, на лице его светилась улыбка, которая, впрочем быстро погасла. Некоторые из нас всю жизнь отдают работе. Вот только от работы не всегда за этого сдается. Лизи оглянулась на дом. Вплоть до этого момента, Она как-то и не обратила внимания, что ни в доме, ни вокруг нет ни малейшего признака присутствия женщины, и на пальце у Роджера нет кольца. Он что, холостяк или разведён? Она припомнила слабый запах прелых листьев, который ей не так давно почудился, и поймала себя на мысли. А не поступился ли ради работы Роджер Коулман чем-то или кем-то очень важным? и оправдался ли в итоге его выбор. Все это время Эндрю от нечего делать помешивал свой чай, ритмично постукивая кубиками льда по стенкам стакана. Наконец он поставил чай на столик и подался вперед, упершись локтями в колени. «Надеюсь, мы не нарушим каких-то важных правил, если попытаемся обсудить, на какой стадии осталось дело после вашего ухода. «Нам вовсе не хочется, чтобы вы поступали вопреки своим принципам. Однако у Лизи есть собственное чувство долга. Она хочет убедиться, что сделала всё возможное, чтобы вернуть честное имя своей бабушке». Она начала с того, что отправилась к Саммерсу, но от него оказалось мало толку. Роджер медленно кивнул. «Я был бы рад вам сказать, что меня это сильно удивило, однако это не так». Этому человеку совершенно наплевать на общественную безопасность. В должности шефа полиции он видит лишь временную работу, всего лишь ступеньку к чему-то более высокому. Эндрю поймал взгляд Лизи, будто желая сказать ей, что я тебе говорил. Кстати, мэр Кавана только что официально объявил, что выходит на пенсию. Роджер поджал губы. «Ну, тогда можете не сомневаться, что пока мы тут с вами разговариваем, уже вовсю печатаются плакаты «Голосуй за Саммерса». Не то, чтобы это было для кого-либо большим секретом. Мы все, естественно, знали, что Саммерс метит в мэры, или даже ещё куда повыше. Мы видели, как он старается, эксплуатируя самые громкие полицейские дела так, чтобы его имя попало в газеты». Постоянно выставлялся на показ, пока внезапно не оказался в дурном свете. И тогда он уже не захотел в этом участвовать. Эндрюс двинул брови. «По-вашему, убийство сестер Гилмен выставило его в скверном свете?» Роджер протяжно выдохнул. «Убийство этих девочек всех выставило в скверном свете». Жители Сейлем Крика не привыкли видеть подобного в местных новостных газетах, так что стоило бы им такое прочитать, и все вскоре начали бы искать виноватых. Причем показывали бы пальцем не только на Саммерса, Кавана тоже пришлось бы несладко, а поскольку день выборов был уже на носу, то в интересах всех и каждого было, чтобы это дело поскорее затерли лапками. Вовсе не в интересах всех и каждого. Резко возразила Лизи. Однако он добился своего. Не было ни заключения по делу, ни ареста виновного, ни суда, ничего. Роджер посмотрел на нее поверх сцепленных пальцев. Вам следует принять во внимание имеющиеся у нас доказательства, или, скорее даже то, чего у нас не имеется. У нас есть мертвые тела и анонимная наводка. Однако нет ничего, что напрямую связывало бы вашу бабушку с этими убийствами. Нет ни мотива, ни орудия убийства. И ничего конкретного по судебно-медицинской экспертизе. Допустим, мы двинемся дальше и произведем арест, чтобы заглушить всеобщее волнение. Потом пойдем в суд. Вот только мы не в состоянии возбудить дело. И ваша бабушка, получается, будет оправдана. Последнее, что тогда нужно было Кавана, когда он вновь боролся за голоса избирателей, это чтобы все в городе запомнили, что девушек убили именно в пору его руководства, и что его шеф полиции оставил убийцу гулять на свободе. Коулмен помолчал, энергично пожав плечами. Порой, когда не можешь возбудить дело, лучше ничего не делать, нежели вырошить осиное гнездо. Должно быть, такая стратегия сработала ему на руку. Как видите, он до сих пор продержался на посту. Эндрю выпрямился на кресле, словно проникаясь всей важностью того, что только что сказал Роджер. «По-вашему, именно Кавана велел Саммерсу притормозить расследование?» «Нет», — бесстрастно ответил Колман. «Я думаю, Кавана велел ему вообще предать это забвению». И поначалу Саммерс, наверное, воспринял это без особого одобрения. Раскрытие такого дела сделало бы из него героя, настоящего поборника закона и порядка. Но когда он понял, что раскрытие дела весьма маловероятно, то быстро переменил курс. Я сильно подозреваю, между ними были взаимовыгодные отношения. Кавана хотел, чтобы эта история была замята, и ему удалось победить В перевыборах. А Саммерс хотел, чтобы у него была надежная опора, когда мэру, наконец, придет, пора отправиться на юг. Лизи изумленно уставилась на него. И потому он просто бросил расследование убийства? Скорее, заморозил. Но, по сути, это одно и то же. Он заявил, что это связано с нехваткой бюджета. Однако никто из нас на это не купился. Представьте. У нас есть грандиозное дело. И вдруг, ни с того ни с сего, мои ребята не могут получить сверхурочные часы, необходимые для выполнения работы. Им не дают добро на лабораторные исследования, которые могли бы помочь нам определить, как долго тела девушек пролежали в воде. Или не были ли жертвы отравлены. Анализы на токсины выдали лишь следы алкоголя. Но это вполне ожидаемо. Когда столько времени прошло, прежде чем были собраны образцы. За это время процесс ферментации искажает всю картину. Пара недель под водой, и там уже ничего толком не разберёшь. А как же Гилман? спросила Лизи, желая поскорее сместить предмет разговора. они что, не требовали окончательного ответа? Требовали, конечно. По крайней мере, Фред Гилман Но Саммерсу удалось убедить его, что расследование зашло в тупик. Вот и всё. Не скажу, чтобы Гилман как-то изменил своё мнение насчёт вашей бабушки. Но Саммерса это более чем устраивало. Ему не важно было, чему верят горожане. Главное, что они скованно остались чистенькими. Лизи ошеломлённо возрилась на Роджера. «Остались чистенькими? Моей бабушке постоянно угрожали смертью детектив». Мы тряслись от страха всякий раз, когда она выходила куда-либо из дома. Я знаю. Все это как-то вышло из-под контроля. Скверно было то, что просочилась информация, что в кармане у Хизер нашли флакончик из синего стекла, такой же, как обычно использовала ваша бабушка, только без этикетки. Когда же она подтвердила, что девушки в день своего исчезновения побывали в ее лавке, то абсолютно неизбежно народ стал делать торопливые выводы. И, как всем стало известно, включая и нас, полицейских, Альтея являлась последним человеком, видевшим девушек живыми. «Уверенность», — тихо произнесла Лизи. «вот как называлась та смесь масел, которую она в тот день приготовила для Хизер». Девица хотела влюбить в себя парня. Потому-то сёстры и пришли в бабушкину лавку за любовным снадобьем. Однако Альтея не верила в приворотные зелья, считая, что они позволяют манипулировать людьми. А потому вместо этого продала Хизер уверенность чтобы та наносила на запястье. Это комбинация масел кедра и гвоздики, используемая для поднятия уверенности в себе. Ничуть не седативное средство, и уж точно далеко не ядовитое. Причём бабушка всё это вам тогда же объяснила. «Это верно», — кивнул Роджер. «И всё же вы ей не поверили. Когда мы вытащили флакон из кармана Хизер, горлышко его оказалось разбито, так что нам нечего было отправить на анализ и удостовериться в том, что именно в нём содержалось». Мы предположили, что некое седативное снадобье, пожалуй, могло бы объяснить, как человек в возрасте вашей бабушки мог бы справиться с двумя девушками. Мы лишь делали свою работу, мисс Лун. «Я там была в тот день, когда вы появились на пороге со своими людьми», — тихо сказала Лизи. «Именно я впустила вас в дом». «Да», — ответил Роджер с лёгким кивком. Как бы признавая, что они оба официально вступили на территорию обоюдного дискомфорта, я это помню. Лизи резко поднялась и подошла к перилам террасы. От нахлынувшего гнева в сочетании с этим воспоминанием ее немного замутило. Эндрю должно быть почувствовал состояние Лизи, потому что неожиданно оказался сбоку и накрыл ладонью ее руку на перилах. Он ничего не произнес, однако в глазах его явственно читалось. «Ты в порядке?» Когда она утвердительно кивнула в ответ, Эндрю развернулся к Олману. «Вы сейчас затронули вопрос, который всегда не давал мне покоя, Роджер. Альтея Лун ростом была 5 футов 2 дюйма, не больше, приблизительно соответствует 157 сантиметрам» и, учитывая её комплекцию, весьма сомнительно, что она весила хотя бы сотню фунтов, даже промокнув насквозь. Насколько вообще вероятно, чтобы у неё хватило силы нанести такие травмы головы, какие по данным экспертизы получили девушки? «Только Дарси, младшая из погибших, получила травму головы», — мрачно объяснил Роджер. Удар тупым предметом в левую височную и теменную области. Субдуральная гематома. Это, скажем прямо, заставило нас содрогнуться. Однако судебные медики не смогли с уверенностью сказать, что именно это стало причиной ее смерти. Там, если не ошибаюсь, было еще какое-то легочное кровоизлияние, что обычно наблюдается у жертв утопления. Хотя это трудно сказать точно, учитывая, сколько времени тело пролежало в пруду. Хизер была задушена. У нее оказалась передавлена трахея и сломаны два шейных позвонка. В легких было чисто, что означает, когда она оказалась в воде, то была уже мертва. лизи не могла не испытывать невольного уважения к Роджеру Колману. Восемь лет минуло с тех пор, как были убиты сестры Гилман, а он до сих пор помнит их имена и говорит о них как о Дарси и Хизер, а не как о неких безликих жертвах преступления. эндри нахмурив брови, ненадолго умолк, словно прочитывая что-то в голове. «А был какой-то временной зазор между двумя смертями?» — спросил он наконец. Роджер пожал плечами. Степень разложения у обоих тел была одинаковой, но это скорее объясняется тем, сколько времени они пролежали в воде, нежели фактическим временем их смерти. Предположительно, они погибли с небольшим интервалом по времени, но с полной уверенностью этого сказать нельзя. Мы вообще много чего не можем знать наверняка. Я сейчас просто рассуждаю вслух. Но даже если убрать из уравнения соотношение их размеров, насколько вероятно, что Альтея могла убить их обеих? Я хочу сказать, женщина за 70 против двух девиц. Не думаете ли вы, что хотя бы одна из них должна была убежать, если только их обеих не связали? Но ведь этого не было, верно? Нет, в воде они оказались связанными. Водолазы обшарили весь пруд в поисках верёвки, скотча или чего угодно, что могло бы использоваться для этой цели. Но всё тщетно. Но как же ей это удалось? В том-то и вопрос. На самом деле я до сих пор об этом думаю. Лизи мгновенно вскинула голову. Колман впервые подал знак о том, что сомневается в виновности Альтей, И Лизи тут же за это ухватилась. То есть вы не считаете, что это сделала она? Этого я не говорил. Однако вы в этом сомневаетесь. Вы только что сами об этом сказали. На начальном этапе не сомневался. Тела были обнаружены в пруду, принадлежащем вашей бабушке, с привешенными для тяжести камнями. И если эта работа хоть чему-то вообще учит, так это тому, что, как правило, есть некая причина по которой явный подозреваемый становится таковым. Но это не мое дело — решать, кто виновен, а кто нет. Моя работа — искать улики, прослеживать доказательства. А в этом деле были отдельные вещи, которые просто не состыковывались. Например? Например, почему тот анонимный информатор не откликнулся, когда мы попросили его снова с нами связаться? даже после того, как повысили вознаграждение. А потом вопрос мотива. Я вот хоть убейте, не могу понять, с чего вдруг ваша бабушка могла бы захотеть убить двух девиц, а потом еще и утопить их у себя в пруду, точно зная, что рано или поздно их там найдут. За долгие годы про Альтею Лун народ много чего всякого говорил, но никто и никогда не называл ее глупой. «Конечно, нет», — спокойно произнесла Лизи. «Глупой она не была. Тогда кто же это сделал?» Роджер покачал головой. «А вот это уже другая проблема. Гораздо труднее доказать, что кто-то чего-то не делал, нежели доказать обратное. Хорошо это или плохо, но крупные дела приобретают некий собственный импульс. Собранные улики указывают в определенном направлении. И в этом-то направлении все и смотрят. И СМИ, и общественность, и, увы, иногда даже закон. Требуется нечто довольно существенное, чтобы сместить этот импульс в ином направлении. А у нас этой возможности не было. У нас просто ничего для этого не было. То есть вы... Спокойно дали всем поверить в виновность Алтеи. Роджер тяжело поднялся с кресла. Идемте со мной, мисс Лун». Переглянувшись, Лизи и Эндрю последовали за Роджером в дом. Они миновали кухню и гостиную, потом прошли по короткому коридору с тремя дверями, две из которых оставались открытыми. За первой была небольшая гостевая ванная. Вторая, судя по всему, являлась спальней Роджера, где из мебели стояли лишь кровать, бюро да беговая дорожка, поставленная прямо перед окном. Последняя дверь была закрыта. Ничего не говоря, Роджер толкнул ее и отступил, пропуская в комнату Лизи и Эндрю. Помещение оказалось маленьким и полутемным. Шторы на окнах были задернуты от дневного солнца. Мебели здесь не наблюдалось абсолютно никакой. Лишь на полу, в центре комнаты, были складированы друг на друга множество картонных коробок. Лиззи перевела взгляд от коробок на Роджера. «И что у вас тут?» «Это моя карьера», — с грустью произнес тот. «Вернее, то, что от нее осталось. Мои личные заметки по каждому из дел» которые мне довелось расследовать. Коулман тоже вошел в комнату и прямиком направился к паре коробок, стоявших немного поодаль от остальных. А вот эти... Положил он ладонь на верхнюю. Материалы по делу сестер Гилмен. Лиззи настороженно взглянула на него. — А разве они должны храниться у вас? — Ну, это же не официальные полицейские документы. Только то, что я держал при себе, чтобы работать над делом дома. Преимущественно мои собственные записи. Он поднял крышку коробки и подхватил оттуда несколько небольших чёрных блокнотов. Меня вечно дразнили старьёвщиком и бумажной крысой. Но на самом деле мне на бумаге думается лучше. Лизе подошла ближе и, заглянув в коробку, увидела беспорядочную кучу блокнотов и папок. «Да здесь должно быть сотни страниц. Что всё это такое?» Мои записи, где содержится практически всё, что я мог вспомнить в конце каждого рабочего дня. Попутные соображения, разные мои замечания по ходу дела, которые мне хотелось потом проверить. Впечатления, оставшиеся после допросов свидетелей, опросы возможных очевидцев, пометки с ежедневных летучек. То есть всё, что, как мне казалось, могло бы впоследствии пригодиться. Невероятно! Как же у вас нашлось на это время? Как я уже сказал, кто-то из нас всю свою жизнь отдает работе. Моя жена и сын погибли вскоре после того, как я поступил в полицию детективом. Они возвращались с соревнования сына под Хэквондо в Манчестере. Имеется в виду американский Манчестер крупнейший город в штате Нью-Гемпшир. Дороги были тогда заледенелыми, и их машину вынесло через сплошную на встречную полосу. Предполагалось, что я в тот вечер поеду вместе с ними, но я задержался на допросе. Возможно, если бы за рулем был я... Моргнув, он быстро отвел глаза. Моему сыну было одиннадцать лет. У Лизи сжалось горло. Похоже, ее радар все уловил, как есть: жена и сын. Как возможно даже просто пережить такую страшную потерю и продолжать ступать, как прежде, по земле, потеряв все самое главное? Мне невероятно жаль. Роджер сутулился, явно чувствуя себя неловко от того, что поделился своим горем. После этого у меня осталась лишь работа и мои записи. В общем, как бы то ни было, всё здесь. Эндрю придвинулся поближе и, вытянув шею, оглядел содержимое коробки. «Поверить не могу, что вы всё это сохранили. Брат у меня адвокат по уголовным делам. Первое, чем он меня напутствовал, когда я пошёл служить в органы, никогда не выбрасывая никаких записей» ибо не знаешь, какое дело и когда может вернуться, чтобы ужалить тебя в задницу. И этого я никогда не забывал. Даже не представляете, сколько раз бывала какая-нибудь крохотная подробность, в конечном счете, проливала на расследование новый свет. Впрочем, об этом деле такого, увы, не скажешь. Бог знает, сколько часов я выискивал хоть что-нибудь, что я мог бы случайно упустить. Но, к сожалению... Так ничего и не обнаружил. Восхищение Роджером Коуманом поднялось в сознании Лизи еще на одну ступень. «Похоже, вы чрезвычайно серьезно отнеслись к этому делу». «Я ко всем делам отношусь со всей серьезностью. Но, признаюсь, это дело меня очень сильно зацепило лично. Я знаю, каково это — потерять дитя». Но мне никогда не приходилось гадать, что же случилось с моим сыном. Хорошо это или плохо, но я это знал. А гилманы нет и до сих пор не знают. Я даже представить себе не могу, каково это, просыпаться по утрам, понимая, что твоего ребёнка больше нет, и ты даже не знаешь, как и почему это случилось. Это одна из причин, почему я согласился с вами встретиться. Узнав от Эндрю, что вы собираетесь заново всё это перекопать, я вдруг понял, что, возможно, Гилманы не единственные, кто заслуживает получить истинный ответ. Спасибо, детектив. Роджер. Вновь напомнил он. У меня за плечами 17 лет работы следователем, и за все это время у меня было лишь три незавершенных дела. Три преступления, которые я так и не сумел раскрыть. И это дело одно из них. — Я говорю вам это, потому что хочу, чтобы вы уяснили. Единственный мой интерес — докопаться до истины. И всё, что я могу от этого получить, кроется лишь в этом интересе. То есть я работаю не на вас. — Понимаю. Буду ждать от вас любой информации. А тем временем я предполагала поговорить с читой Гилманов. Роджер сразу помрачнел. Вы, разумеется, можете и попытаться. Однако сомневаюсь, что это вам что-то даст. В последний раз, когда я с ними общался, Фред Гилман едва не оторвал мне голову, а миссис Гилман выглядела точно призрак. Разумеется, я не могу их винить. Ему не терпелось воздеть чью-нибудь голову на пику, а она всего лишь хотела, чтобы всё это поскорее закончилось. Им необходимо было ощущение завершённости а я не мог им это обеспечить. «Возможно, мы еще в силах им это дать», — тихо произнесла Лизи. «Если я сумею убедить их, что я тоже этого хочу, то, может, они все-таки со мной поговорят?» «Может и так», — молвил Роджер, хотя голос его звучал без малейшей убежденности. «Кстати, меня очень огорчила весть о вашей бабушке». Она, насколько знаю, была доброй и весьма достойной женщиной, несмотря на всё, что происходило вокруг неё. Я искренне сожалею, что наши с ней дороги не пересеклись в иных обстоятельствах. Лизи уверенно посмотрела ему в глаза. Она не причинила никакого вреда этим девушкам, Роджер. Вы представить не можете, как бы мне хотелось в это верить, мисс Лун. Лизе, — Поправила она. — Думаю, не больше, чем мне хотелось бы вам это доказать.